Поднимемся на верхотуру, братец. Оттуда и видно дальше, и думается там ясней. По лестнице, идущей обок стены, поднялись они на крутую площадку, прикрытую покатой крышей, державшейся на темных от времени дубовых столбах. Отсюда с одной стороны была видна вся усадьба, упрятанная средь крепостных стен и башен, с другой же, Внизу, под обрывом, открывалась широкая, серебряная от пасмурного неба гладь Москвы-реки, текущая средь желтых, не скинувших еще осеннее убранство лесов. Сначала и не хотелось даже говорить, столь великолепен был открывшийся вид, и некоторое время они стояли молча, облокотившись о широкие перила. Потом, когда холодный северный ветер дал о себе знать, Шемяка, словно очнувшись, вздрогнул и указав перстом «в дальний изгиб реки», спросил, не глядя на Ивана, — Скажи-ка, братец, какие мысли навевает тебе сей чудный вид? Иван Андреевич поюжился от ветра, не зная, что и ответить. — Представь себе, — продолжил, словно и не ожидая ответа Дмитрий Юрьевич, — Израненные и усталые, Голодные и пропылённые, Подходили они шестьдесят с лишним лет назад По той вон тропе вдоль берега Москвы К этим самым стенам. Впереди наш с тобой дед Донской, Обок его удельные князья, За ними, кто на конях, кто пешие, дружинники и небывальцы, ополченцы, непрофессиональные воины. А там, в самом конце шествия, на тысячах подвод, в дубовых, просмоленных колодах, уже и вовсе святые мужи, положившие животы свои за милую родину нашу Александр Пересвет, Баренок, семён Мелик и тысячи и тысячи иных. Дмитрий Юрьевич пересек сторожевую площадку и теперь уже указывал на кладбище с низеньким темным от времени храмом на дубовую просоть, по которой совсем недавно шагали они вдвоем. Вот входят ратники за крепостные стены, Вот окропляют их и святой водой, Вот служат в честь героев благодарственный молебен. Потом они копали жальники, могилы для погибших И строили храм Георгия Победоносца. Потом хоронили мертвых и сажали в честь них дубки с Куликова поля. Потом, отдохнув и перевязав раны, шагали далее по брегу реки, к Москве, к славе и бессмертию. Шемека умолк и некоторое время стоял не шевелясь, схватившись обеими руками за перила, сжав их столь сильно, что побелели персты. И что же теперь, брат мой любезный, как мы блюдем память дедов наших, как выполняем их заветы? Василий в полоне, Москва сгорела, жальник сей, как и тысячи иных, таких же по всей Руси зарос бурьяном, храм, что построил Дмитрий в честь Куликовской победы, гниет под замком, Везде разруха и запустение. Вот до чего довело нас васильева княжение. Но это еще не все, не все, брат мой любезный. Самого наиглавнейшего я тебе не сказал. Василий-то ведь возвращается. Отпустил его Махмед со всеми князьями и твоим братом Михайлом. И, кажется, мы с тобой должны бы радоваться. Однако же я не рад». Я в тоске и печали. Не просто так отпустил Василия Махмед. Поведали мне верные люди, будто бы взял Махмед с Василия слово, что, вернувшись в Москву, сойдет он с великого княжения и станет тверским удельным князем. А на московском столе сядет сам Махмед. Вот ведь какие дела, брат! Вот от отчего трясло Москву седьмик назад... В тот самый день и час, когда выезжал Василий из Курмыша. Это Господь Бог предупреждает нас об опасности. Это Господь Бог зовет нас к сопротивлению. И теперь я спрошу тебя, братец, имеем ли мы право не подчиниться его призыву? Имеем ли мы право предать память великих предков наших? Имеем ли мы право ехать в Переиславль встречать супостата? Ответь мне, братец, ответь, как на духу. Иван Андреевич глядел на брата, на жесткое решительное лицо его, на черное, словно уголь, блестящие от нечаянных слез глаза, на поднятую высокопарно длань, на развивающиеся от порывов ветра белесой кудри и чувствовал, как благородный и праведный гнев вслед за Шемякиным Переполняет и его сердце. Да-да, Дмитрий, ликовала душа, ты прав, ты тысячу раз прав. Не имеем мы права не подчиниться Господу Богу, не имеем права предать память предков, не имеем права принять с распростертыми объятиями предателей и супостата. Но, напротив, должны дать ему бой. Жестокий бой, дабы спасти нашу матушку Русь от татарской пяты и грабежа и разбоя. Да, именно так. Именно так, Димитрий. И что удивительно, и тогда, там, в Коломенском, когда в благородном порыве бросился обнимать и лобызать брата, и потом у себя в Можайске, когда отсиживался в починке среди глухого леса, чтобы Токма не нашли его, Васильевы слуги, с приглашением ехать в Переиславль. И потом у Шемяки то в Рузе, то в Звенигороде, когда встречался отай с примкнувшими супротив великого князя к Дмитрию Юрьевичу людьми, обсуждая и обговаривая, как легче свести им с Москвой изменника. Никогда прежде не приходила Ивану Андреевичу в голову простая и здравая мысль, от которой единым разом все рушилось и становилось неуютно на душе. А ведь они с Шемякою прежде всего и виноваты в том, что полонили татары великого князя. шемяка что не прибыл, как уговаривались со своим полком к Суздалю, Иван же тем, что бежал в страхе и панике с поля боя. И только сейчас, когда уже всё было совершено, когда после захвата Василия возвратного пути теперь уже точно не было, перед иконою Спасителя, у гробницы преподобного, под пение Давидовых псалмов, явилась эта трезвая мысль к Ивану Андреевичу, И сразу сделала неуютным и серым весь мир округ. А вслед за нею уже и совсем недавнее. Как брали они Василия, вспомнились глаза его, залитые слезами, Вспомнились взгляд их, наполненный скорбью и укоризной, пришел на память. И мысль, уже тогда мелькнувшая в уме, не давала покоя. А предавал ли он? Не мог. Не мог так смотреть человек, Который предал. Уж слишком искренне И неподдельно было его горе, Слишком откровенны слова, Слишком обильны слезы. А вслед за этой мыслью Явилась и иная, Которую так уже вспомнил Сейчас Иван, Хотя отгонял, как назойливую муху. А ведь великий князь Простил бы его, сызнова простил бы, как прощал уже раньше. И он просчитался, отойдя от Василия и примкнувши к Шемяке. Да, просчитался, просчитался. Благословение Господне на вас, того благодатью и человеколюбием, Донеслось, словно из иного мира до Ивана Андреевича, и ныне, и присно, и во веки веков. Открыв глаза, он увидел, что вечерня заканчивается, и гумен, благословив троекратно молящихся, уже сходит с Амвона и шагает к выходу. Недавнее дерзкое намерение схватить и попытать его о чадах Василия Вдруг вспоминается Иван Андреевичу, и князь Токма трясет головой, и Токма молится усерднее в страхе и растерянности, и думает затем, раскаянно и суетливо, «Сейчас же, после вечерни, пойду к игумену, исповедуясь перед ним во всех своих прегрешениях, совета и спрошу, как быть далее».